Глава 5. Генуэссы Заканчивался август 21 года Новой Эры. За основу лета исчисления взял дату своего приземления на Земле. Около трех месяцев назад, во время морской разведывательной экспедиции, наткнулся на крупное поселение дикарей. По моему атласу на Земле, моей молодости, здесь располагался город Генуэля. Племена Урха, проживающие в этой местности, имели на вооружении лук и знали железо. Ковали наконечники копий и стрел, хотя и скверного качества. Конечно, я рассматривал данные племени как часть моего народа русов, но впервые решил не форсировать события, а развивать отношения неспешно. С этой целью пригласил в гости несколько человек из племени Урха, чтобы дать им наглядно убедиться в нашей силе и развитии. «Акса, когда поедем в наше племя?» Отвлек меня от раздумий пап, один из троих орха, гостивших в Макселе уже три месяца. Пап, мой ровесник, оказался чрезвычайно смышленым и внешне сильно напоминал жителей Латинской Америки. Двое других, рек и гун, тяготели к кузнечному делу. Все время проводили вместе с Лайтфутом и тоже сносно говорили на русском. Но пап их явно превзошел. Глядя на этого зрелого мужчину, даже пожалел, что он не из русов. Пап все схватывал на лету. Управлялся с парусами не хуже матросов Тиландера, быстро нашел общий язык с валами, задействованными для перевозки грузов. Его можно было увидеть и в казарме, где он, копируя движение воинов, занимался в общей массе. Но больше всего ему нравилось наблюдать, как крутится мельничное колесо под напором воды из роны. Пап мог часами сидеть, наблюдая, как по желобу вода падает на колесо, заставляя его крутиться и приводить в движение мельничные жернова. Что мне еще нравилось в этом дикаре, так это желание помочь в работе любому. Несколько раз видел его на лесопилке, где он помогал пилить бревна, получая доски. Вероятно, его приводили в восторг сложные в его понимании механизмы. Лесопилка также приводилась в движение водой. Пап успевал везде, со всеми находил общий язык. Усыпанный цементной пылью бежал к озеру, чтобы смыть грязь. А спустя пару часов его видели помогающим мельнику, где он уже был обсыпан мукой. Угольные месторождения, найденные нами вблизи селения Лии, начали разрабатывать практически сразу. Спустя пару дней Тиландер отвез туда бригаду разнорабочих под руководством вириту. С ними поехало десяток воинов для обеспечения безопасности. Пришлось убрать очень большое количество грунта, прежде чем удалось создать удобный вход в шахту. Моя надежда, что угольный пласт имеет горизонтальное расположение и выходит за края каменной гряды, не оправдалась. Вертикальный угольный разрез под небольшим углоном уходил на северо-запад. Работа по добыче угля стала рискованной и трудной. Приходилось устанавливать вертикальные опоры, чтобы поддерживать свод штрека. Это, в свою очередь, требовало наличия лесорубов и изготовления опор. В некоторые дни шахтеры бездействовали, ожидая, пока изготовят опоры. В шахте мы не стали пренебрегать безопасностью, делая временные опоры. Все опоры ставили массивные, диаметром не меньше 30 сантиметров. Это немного осложняло движение внутри штрека, но безопасность важнее. Небольшой причал построили довольно быстро. После первой недели работы рабочие соорудили у берега несколько времен хижин, чтобы не спать под открытым небом. Через два месяца на месте угольного месторождения выросло небольшое поселение. Я распорядился переселить две семьи рыбаков и троих охотников, чтобы снабжать людей пищей. Мар на Варяге делал рейс каждую неделю, привозя около трех тонн угля каждый раз. Тиландер отпросился на это время, чтобы вновь заняться будущим трехмачтовым клипером с громким названием «Катти Сарк». За эти три месяца я несколько раз посетил угольное месторождение, чтобы лично убедиться в выполнении техники безопасности. Вериту очень ответственно подошел к работе. Увиденное оставило меня довольным. В последний раз, возвратившись вместе с Маром с грузом угля, Тиландер случайно дал название рабочему поселку. в меня на причале, американец поинтересовался. «Как там твои люди, Макс? Твои Максимены?» Прозвучало так интересно, что мы оба не удержались от улыбки. «Максимены, говоришь? А ведь мы даже название не дали поселку, где люди трудятся уже третий месяц». «Ну, будет Максимен. Максель у нас есть. Чем Максимен хуже?» Пожал плечами Тиландер, оглядывая будущий клипер. Название прижилось. Через неделю никто иначе и не называл наши каменно-угольные копии. Уголь Максимен давал первоклассный. Лайтфуд был в восторге и каждый раз заводил тему насчет качества угля. Единственная проблема – вертикальное залегание. Глубина шахты достигала 50 метров. Уже прорубили два боковых штрека. Пока обошлись без несчастных случаев. Но каменные глыбы над головами шахтеров приводило меня в уныние. запасы железной руды с и угля с Максимена столько, что при существующих потребностях мы обеспечены на несколько лет непрерывной работы домны. Но население моего первого протогосударства росло не по дням, а по часам. Когда нет угрозы голода, любой животный мир размножается стремительно. У одного Санчо вместе с приемными близнецами уже восемь детей, а у Рага, старшего брата нел уже шестеро. И, похоже, они не собирались останавливаться. нел и Зик жаловались, что помещения в школе не хватает и приходится детишек теснить. «Откройте вторую смену!» Отшучивался я от их назойливых просьб пристроить пару комнат к школе. Все мои рабочие сейчас заняты. Часть людей добывала железную руду в Портбоу. Матросы Тиландера заняты на постройке клипера. Вериту со своей бригадой переквалифицировался в шахтеров и ежедневно рисковал жизнью. При такой нагрузке снимать людей, чтобы занялись строительством школы, было нецелесообразно. До наступления зимы планировал не останавливать работы по добыче угля и руды лия быстро нашла общий язык с нел и ололи хеп ед отношения не складывались несколько раз ловил себе на мысли, что свадьба с сет была ошибкой даже несмотря на суровый урок в ней оставалось ослиное упрямство напрямую она не говорила ничего, но умудрялась доставать лию и даже лаальхеп Нел она побаивалась зная что непослушание моей старшей жене чревато серьезным наказанием но сет приносила пользу. Ее отец оказался прав, говоря, что у девушки много знаний, и обучение старших классов в единственной школе Макселя стало для нее отдушиной. Школьники ее ненавидели, но Сет оставалась непреклонна, заставляя сдавать учеников контрольные. Ячмень, пшеница, чечевица поспели. Пришлось выводить все женское население города на сбор урожая. Все собранное нужно еще просушить, провеять, распределить по амбарам, часть доставить на мельницу для помола, собрать скирды соломы для животных, снова вспахать поля и засеять подозимые. В таком бешеном режиме прошел конец августа и практически весь сентябрь. По окончанию работ организовал традиционный праздник Сева с обилием домашнего пива. В этом году праздник растянулся на три дня, чтобы люди могли немного отдохнуть. Специально на праздник вернул всех рабочих, занятых добычей угля и руды. Веселье удалось, пиво лилось рекой, и уставшие люди по-настоящему расслабились за эти три дня. Только часовые, выставленные в дозорах, оставались трезвы Люди пили, передавались плотским утехам, зачастую не доходя до своих жилищ, найдя укромное место. Церковь в лице последователей Хера порицала такое поведение, но я относился спокойно. Людей нельзя все время держать на коротком поводке. Трое урха, тоже неплохо владевшие языком русов, в первый день праздника вели себя тихо, но уже в третий день пили, как настоящие портовые грузчики. Папа снова пристал с вопросом, когда мы навестим их поселение. Так как страда закончилась, пообещал ему поездку в их поселение во время первой доставки шахтеров в Максимен. От Кода до Генуэссов всего день плавания. Генуэссами их называл я до Датилендер, обозначая их территориальную принадлежность. По окончанию праздника Сева дал сутки, чтобы люди отдохнули от отдыха на празднике и смогли приступить к работе. В этот раз в дорогу к Максимену вышли на двух кораблях. Варяг должен был остаться в Максимене, а стрела шла дальше, выполняя мое обещание данное пабу. Пабло Мендоса, урожденный в браке от Мигеля Мендоса и Селен Гомес, родился уже в Америке, куда его родители переехали сразу после окончания Второй мировой войны. Лос-Анджелес послевоенных лет еще не стал испаноязычным. Выходцы из Латинской Америки здесь были редкостью. Не то что в Техасе. Молодому Пабло учеба давалась нелегко. Малограмотные родители на английском умели только общаться. В школе мексиканец Пабло столкнулся с расовой ненавистью. В глазах коренных американцев мексиканцы на социальной лестнице стояли ниже негров. Редкий день юный Пабло возвращался из школы без синяков. Его отец хватался за нож, грозя отрубить головы обидчикам сына. Но мать всегда успевала его остановить. Только в колледже Пабло понял, что это была игра. Отец так пытался внушить сыну, что его обида не останется безнаказанной. Шли годы. За время учения в колледже Пабло познакомился со многими людьми. Но главной его удачей стала помощь старику, упавшему на улице с сердечным приступом. Этим стариком оказался некий Уолтер Постнер, ветеран Второй мировой и отец Питера Постнера, возглавлявшего калифорнийское отделение ЦИРУ. Пабло стал частым гостем в доме Постнеров, и Питер, присмотревшись к молодому мексиканцу, прощупал почву. Его доклад о молодом перспективном мексиканце попал в Ленгли, где эту кандидатуру после тщательной проверки одобрили. Пабло помогли поступить в Калифорнийский университет Лос-Анджелеса, по окончанию которого его официально приняли в штат разведывательного управления. К своим 30 годам Пабло, выглядевший значительно моложе своих лет, уже имел три заграничные операции за спиной. Дважды он побывал в Колумбии и один раз на родине предков, в Мексике. Большая часть его службы проходила в офисе по улице Паттона. Отлично зная испанский язык, Пабло занимался корреспонденцией и отчетами, связанными с Латинской Америкой. А потом его вызвали в Ленгли, где заместитель директора отдела специальных операций Ричард Диккенс ввел его в курс предстоящей операции и познакомил с Джоном Картером, назначенным главным по предстоящему делу. Операция шла по плану. Все складывалось идеально, пока у Бермудского берега они не попали в туман. Вначале он забыл сделать укол объекту, а потом объект и вовсе исчез, скорее всего, утонув. Их яхта вышла из тумана и оказалась у берегов, поросших густым лиственным лесом. Спустя некоторое время они доплыли до поселения, где жили настоящие дикари, умудрившиеся ранить Пинчера. Пинчер выжил, но рана его постоянно беспокоила, и он умер спустя пять лет. Почти пятнадцать лет они прожили вместе с Картером среди дикарей, пользуясь привилегиями сванга, почитаемых дикарями. У Пабло было всего две жены. Картер успел обзавестись дюжиной жен и наложниц. Найденный во время охоты ячмень стал основой пропитания наряду с мясной и рыбной диетой. Потом они наткнулись на обугленный в костре кусок породы, в котором Картер опознал железную руду. Прошло много месяцев неудачных попыток, прежде чем получили первую железную крицу. Получив от сванга лук и стрелы, дикари стали продуктивнее охотиться. Несмотря на высокую младенческую смертность, численность урха росла. Небольшие племена вливались в поселение. Численность племени превысила пять сотен. Еще три родственных племени жили в нескольких днях пути к северу. Шаманы и вожди племени признали свою зависимость от сванга и были готовы прийти на помощь по первому зову. Когда встревоженный урхо прибежали к Пабло со словами, что со стороны воды, что нельзя пить, идет огромный дух, мексиканец улыбнулся. Мировоззрение и восприятие дикарей его всегда забавляло. Но, выйдя к берегу, Пабло чуть не лишился сознания. В бухту входил двухмачтовый парусник. До Картера, чье первенство он признавал до сих пор, Пабло бежал изо всех сил. Несомненно, на паруснике приплыли люди разумные и продвинутые. Картер не обрадовался такому известию. Вместо того, чтобы открыться прибывшим, он приказал слиться с дикарями и наблюдать. Двое из прибывших, несомненно, были современными людьми. На поясе одного висел необычный трехствольный пистолет. Таких Пабло не видел. Но по качеству исполнения это явно не пистолет позднего Средневековья, а вещь заводского изготовления. Гости не проявляли агрессии, вели себя весьма дружелюбно. Когда они стали приглашать Урха к себе, Пабло встретился с Картером, чтобы получить инструкции. Картер неожиданно обрадовался такому повороту дел, предложив самому Пабло отправиться к неожиданным гостям. «Джон, почему мы не можем открыться им? Видно же, что это люди примерно из нашего времени. Я даже слышал, как один из них обращается к другому по имени Герман. Язык я не понял, но точно не европейский, хотя выглядят как европейцы». «Потому что мы не знаем, кто они». «Какие у них цели?» – жестко трезл Картер. «И пока мы не узнаем про них все, нас, как американцев, для них не должно существовать. Ты, Пабло, внешне похож на наших Урха, они ничего не заподозрят. Для них ты будешь необразованным дикарем из каменного века. Осмотрись, узнай численность их воинов, какими технологиями они владеют. Нам нужен этот парусник и часть команды». «Если мы сюда попали у берегов Бермуд, может, вернувшись туда, сможем попасть домой в свое время». Последний аргумент переубедил Пабло. Чтобы попасть домой, он согласился бы побывать в гостях у самого дьявола. Он вернулся на пляж вовремя, чтобы попасть в число тех, кого заберут на борт парусника. Первые часы Пабло не смог узнать ничего нового. Но когда ночью, на вторые сутки путешествия, он услышал английскую речь, Пабло едва сдержался, чтобы не раскрыть себя. Беседовали двое белых, находясь на корме. Одного звали Герман, второго — Макс. Пабло уже открыл рот, чтобы заговорить, когда фраза, сказанная Германом, заставила его похолодеть. «Неужели русская душа не в состоянии пройти мимо красивой девушки, даже если она декарка «Русские?» Пабло заметили и грубо окликнули. Ему пришлось сымитировать проблемы с животом, чтобы отвести подозрение. Оба русских ушли с кормы, и Пабло пронесло в буквальном смысле. Русские. При осознании этого факта его кишечник стал настойчиво требовать опустошения, вызывая сильные спазмы. Картер оказался прав. Это враги. И как он мог подумать, что здесь могут быть друзья? На тот момент Пабло не занимала Как здесь оказались русские? Его воспаленный мозг рисовал картины одна бредовью другой, что упавшего в море похищенного подобрала русская субмарина, а за ними объявили охоту что сама ситуация с их попаданием в этот мир была новейшей разработкой КГБ. Страх его оказался так силен, что он едва сдерживал себя от желания прыгнуть за борт и добираться вплавь до берега. Но без оружия он был обречен и не сумел бы дойти до поселения. Подавив в себе страх, Пабло решил выполнить задачу, поставленную Картером – собрать сведения. Прошло три месяца. Мендосов вполне сносно говорил на языке русов и уже позабыл свой первый страх. Он узнал характер Макса, Тиллендера и остальных, понял, что это обычные люди, хотя их история попадания в этот мир оставалась для него тайной. Пабло увидел численность воинов новых соседей, познал несколько примитивных технологий, многому научился за три месяца. Подслушивая разговоры Макса и Германа на английском и на языке русов, Пабло понял, что их новые соседи не желают им зла. Ему требовалось срочно передать информацию Картеру. А потом можно уже открыться русам и жить как друзья. Тем более, что двое среди русов были американского происхождения. Он несколько раз обращался к Максу с просьбой посетить их поселение. Макс все время откладывал визит, но накануне праздника Сева сообщил, что после празднования они поплывут к племени Урха. Пабло не был любителем пива, но эти три дня дал себе расслабиться, готовясь к долгожданному возвращению домой.